Глава третья. «У-у-у», Цербер всю ночь напролет, ему вторили души умерших. Несколько часов Бернар потратил на то, чтобы выбраться из пещеры Оракула. В конце концов ему это удалось. Там, внизу, в лабиринте, он спал тяжело и беспокойно, его неотступно преследовали видения. Когда он оказался на поверхности, на улице было светло и очень холодно. Солнце в этих краях вставало поздно. В пещерах диких, потайных, крутилось у него в голове. Туман над равниной рассеивался. бернар смотрел то вверх, то по сторонам. Вид простирался до самых одиссеевых лугов, и Елисейские поля выглядели именно так, как обрисовал их спирс Болотистое озеро, над которым никогда не пролетали птицы, и высокое течение Ахеронта были по правую руку от него. Он шел вдоль берега Коцита, направляясь к старому мосту. Что ищешь ты в горах, давно лежит в долине Удадоны. Если я дойду до этого места, я заберусь на заветный камень, что возвращает зрение слепым и давно стал символом провидения и других сверхчеловеческих способностей. Путь этот такой сложный и долгий, что Гомер и Данте называют его «дорогой на тот свет». «Все расскажу, что видел в те минуты», — пришли Бернару на ум стихи комедии, — которая словно раскрывала перед ним двери и приглашала войти в таинственный мир. Сказать по правде белых цветов не было и следа, — стоял конец ноября. Наверное, души праведников выходят на свет из подземных жилищ только ранней весной. За мостом простирались необозримые просторы, бесконечные поля, покрытые инием. Воздух здесь был серым и холодным, как стекло. Бернар был обеспокоен тем, что видел во сне, — он вновь и вновь мысленно возвращался к словам отца и силился понять их смысл. «Ты никогда не сможешь простить меня». Ему казалось, что он стоит на пороге какого-то открытия, что занавес вот-вот распахнется, и он увидит мир таким, каков тот есть на самом деле. Но это ощущение длилось лишь долю секунды. Ведь так всегда стоит только обернуться, как реальность тут же обрушивается на нас своей безысходной мощью, мгновенно стирая следы потустороннего раз и все знаки исчезли как не бывало бернар резко обернулся словно хотел застать врасплох ускользающее видение и тут он увидел фигуру человека почему-то раньше он его не заметил это был пастух он сидел на камне на краю дороги и глаза у него были светло голубые почти прозрачные как море у берегов корфу бернар почувствовал в воздухе какой-то незнакомый запах Он, как ни в чем не бывало, подошел к пастуху и спросил у него дорогу. Ведь именно так поступали древние, когда встречали божество. Они просто делали вид, что понятия не имеют, кто перед ними. С богами лучше не шутить. Пастуху было на вид лет двадцать. Насчет дороги он повторил Бернару то, что тот и так уже слышал от своего проводника. «Странные эти места», — произнес Бернар, чтобы завязать разговор. Встретишь вот так кого-то и не знаешь, человек ли ту или всего лишь тень из подземного царства. Да ладно, это не так уж сложно понять. Люди, в отличие от души богов, отбрасывают тени. вернер заметил, что пастух не отбрасывает тени, но это было вполне нормально в полдень, да еще при таком пасмурном небе. Ведь он и сам не отбрасывал никакой тени. О чем и сказал, но пастух в ответ лишь равнодушно пожал плечами. Живые и мертвые, не все ли равно? «Тебе предстоит еще полных два дня дороги», — подытожил пастух. «Советую найти мула в соседней деревне и одолжить тележку. Раз ты с лопатой, то верно намерен что-то откопать. И если ты искатель сокровищ, полагаю, на обратном пути тебе придется нелегко». Как он догадался? И почему обращался к нему на «ты», если он всего лишь простой пастух, по сути, еще мальчишка? Или все же он неведомое голубоглазое божество, Бернару показалось, что его собственная жизнь — лишь малая часть огромного божественного замысла. Какая роль предназначена ему в этом непостижимом сплетении нитей? «Быть может, ты нужен лишь для того, чтобы уничтожить последние следы и навсегда попрощаться с тем временем, когда боги еще являлись человеку», — послышалось Бернару. Но пастух даже рта не раскрыл. Бернар поблагодарил его и продолжил свой путь. Прежде чем проводить Джованни в уже знакомую гостиницу, Бруно наложил повязку. «Пережди немного», — посоветовал он, — «а потом приходи и докупи подарок подороже». «Тем временем я попробую поговорить с ней. Расскажу, как ты страдал, когда она внезапно исчезла. Не бойся, между вами есть чувства, они очень сильны. После многочисленных испытаний, что выпали на вашу долю за эти годы, теперь вот увидишь, все образуется, я в этом совершенно уверен». Когда Джованни остался один, он снова впал в отчаяние. Мог ли он предугадать такой враждебный прием? Ведь он понятия не имел, почему Джентука исчезла, и был почти уверен, что данное решение исходило от нее. После свадьбы он был целиком и полностью погружен в работу, почти не бывал дома. Нужно было расширять круг пациентов. Дни первой влюбленности прошли, Джентука теперь почти все время проводила дома одна. Вряд ли ей нравилось довольствоваться незавидной ролью домохозяйки. Когда она внезапно исчезла, он понял, что его страхи ожили и стали реальностью. Но больше всего его терзала мысль, что он даже никогда не задумывался о ее возможной беременности. Казалось бы, родись у них ребенок, никто бы не удивился. Но его беспокоило то, что он отгонял от себя саму идею отцовства. Он не слишком хорошо знал Джентуку, но это-то было понятно. А теперь выяснялось, что именно он и себя-то толком не знает. Да и где гарантии того, что именно я, отец этого ребенка, — мелькнула у него мысль. Возможно, после стольких лет разлуки он имел право усомниться. Но ведь ребенок так похож на моего отца. И снова он поймал себя на том, что такое сомнение могло возникнуть лишь у того, кто противится самой идее отцовства. Наверное, этим объясняется агрессия Джентуки. Она интуитивно уловила его настроение и поняла о нем то, чего он и сам не знал. Она почувствовала, что он бежал от ответственности. В этом и заключалась его вина, которую теперь предстояло искупить, перед женой и перед самим собой. бернар заночевал в деревне на склоне горы, откуда открывался вид на перевал, ведущий в долину Додоны. Он нанял мулы и узкую двухколесную тележку, с такой животное легко пройдет по горной тропе. Денег уже почти не осталось, так что пришлось оставить в залог вексель, который хозяин пообещал вернуть на обратном пути. Дорога предстояла долгая и трудная. Она то поднималась в горы, то спускалась в долины, кое-где просла кустарником. Должно быть, в холодное время года здесь почти никого не бывало. Погода совсем испортилась, над головой нависли свинцовые тучи. Бернар шел целый день, лишь однажды он остановился, чтобы передохнуть. Вечером зарядил дождь, и путник начал искать место для ночлега поближе к реке, чтобы утолить жажду и напоить мула. Он подумал, что в этих горах много рек. Найти питьевую воду должно быть не особенно трудно. Он спустился с горы и оказался на поляне, где жил старый отшельник. Старик был совсем седой, волосы доходили ему почти до пояса, а борода была еще длиннее. бернар спросил, нельзя ли переночевать в его пещере, Рядом протекало ручей, и путник с мулом наконец-то утолили жажду. «Меня зовут Бернар», — сказал он старику. «Я здесь, чтобы разыскать одно место, хранящее великую тайну. Это святыня, которую сам Господь вручил человеку в начале времен в подтверждение их союза. Сей предмет доставили сюда много лет назад рыцари-крестоносцы. С его помощью человек сможет утвердить на земле единый закон — «Закон Божий». «Да, да, припоминаю, как они здесь проходили», — ответил старик. «Но как вы можете это помнить? Ведь с тех пор прошло не меньше ста лет». Их было около семидесяти человек. Все они были верхом в рыцарском облачении, у каждого крест на груди. Это было вскоре после того, как венецианцы оказались в Константинополе. Тогда я был еще юнцом, но прекрасно запомнил этот день. Бернар молчал. Ему не хотелось обижать старика. Напрашивалось два объяснения. Или этому отшельнику должно быть не меньше ста пятидесяти лет, или же он страдает галлюцинациями, скорее всего, второе. Бернар и его хозяин устроились на камнях. На ужин старик предложил сырые грибы и горсть бобов, но рыцарь вспомнил рассказ моряка о зайцах, скачущих по потолку, и от бобов благоразумно отказался. Он поел только немного грибов и ржаного хлеба пока не ужинали он сам, не зная почему, поведал старику свои печальные мысли. Когда я оглядываюсь назад, вся моя жизнь кажется мне пустой, словно в ней нет и не было никакого смысла. Бессмысленной жизни не бывает, ответил старик, но может статься, что смысл ее нам неизвестен. Пойми такую вещь. Сколько бы ты ни был мал, ты тоже часть Вселенной. Ты этого не замечаешь, в этом твоя главная ошибка. «Ты думаешь, что ты и есть хозяин собственной жизни, но ведь ты создан как малая часть огромного целого». Бернард смущенно огляделся по сторонам, стараясь понять, не притаилось ли за спиной отшельника какое-нибудь божество. Но он ничего не увидел, только мул стоял у входа в пещеру. «То, что я сейчас сказал, написал один древний философ», добавил старик, заметив волнение собеседника. Не стоит смотреть на себя, как на центр мироздания. Ты лишь малая часть великого замысла, и то же самое касается всех остальных. Мы — буквы, которым суждено собраться в огромную книгу, и наша задача — оказаться на своем месте. Кто знает, быть может, я родился как раз для того, чтобы мы с тобой встретились. Завтра у меня день рождения, но я и сам уже забыл, сколько мне лет. Знаю только, что очень много». Так много, что я даже считать перестал. Кто знает, возможно, я прожил так долго, чтобы приютить тебя этой ночью. Если бы я умер раньше, пещера давно бы заросла, и тебе пришлось бы спать под открытым небом. Тебя могли бы растерзать голодные волки. В здешних горах их немало. И тогда ты бы не смог завершить задуманное. Но я все еще жив, поэтому сегодня ты хорошенько отдохнешь, а завтра спокойно продолжишь свой путь в Додону. Но откуда вы знаете, что я иду в Додону? Я уже говорил про семьдесят рыцарей, они направлялись именно туда. Хозяин и гость вошли в грот, мул последовал за ними, дыхание животного согревало воздух в холодной пещере. Старик закрыл вход в свое жилище камнем, похожим на огромное колесо. Бернару снилась цветущая равнина. Все вокруг было белым. Свет был повсюду, а рядом стоял Ахмед, одетый в сияющее платье, сотканная волшебницей из дальней страны. Он очень спешил, ему хотелось поскорее показать своему богу новое открытие, но все же Ахмед успел рассказать Бернару про чудесную ткань. «Поторопись, друг, я тебя уже заждался. По правде говоря, я хотел найти рай, где живут христиане, но сбился с дороги». Впрочем, не все ли равно? Бог ведь един. Он знает все языки, ему понятие на арабский, итальянский, он знает даже язык цветов, не хочешь взглянуть. И в подтверждение своих слов он обратился к огромному цветку с острыми и длинными листьями. «Да, это правда», — ответил цветок на языке запахов. Он прекрасно понял, чего от него хотят, раскрыл свою чашечку и оттуда вырвался белый орел. В когтях он нёс голову молоденькой девушке. Он взлетел высоко над землёй и направился в Палестину. Там он вернул голову хозяйке. Девушка поблагодарила орла. Её голова снова оказалась на прежнем месте. «Когда приходит конец времён, всякое зло обратимо», — сказала она и улыбнулась. Но улыбки её никто не заметил. Голова была повёрнута назад. Бернар не знал, куда ему идти. Он был ни в чём не уверен и медлил. В небе он разглядел лицо старика-отшельника и окликнул его. «Как мне найти дорогу?» «Дорогу куда?» «Я не знаю». «Тогда неважно. Иди прямо, пока не почувствуешь, что настала пора сворачивать. И куда я приду?» «Какая самоуверенность? Откуда тебе знать, куда ты идешь, если ты еще не дошел?» «Когда доберешься до места, тогда и узнаешь». «А далеко идти?» Старик нахмурился. «Дело в том, что на этот вопрос нет единого ответа». Он внимательно огляделся и прошептал Бернару. «Похоже на то, что никто не знает, где кончается эта дорога. Куда бы ты ни пришел, она следует дальше». Бернар открыл глаза, старик еще не ложился. «По крайней мере, так говорят те, кто уже прошел свой путь». Бернар повернулся на другой бок и притворился, что заснул. Следующим утром Джованни отправился на рынок, чтобы выбрать подарок для Джентуки. Он помнил, как это сложно угадать, что ей понравится. Когда они жили вместе, каждый раз, преподнося ей очередной подарок, он волновался, как мальчик. Несколько раз он покупал драгоценности, которые стоили солидных денег. Ему хотелось показать, как сильно он любит ее, но Джентука принимала их равнодушно. Иной же раз какая-нибудь безделушка приводила ее в неописуемый восторг, Бывало и наоборот. Здесь не было четкой логики, лишь полная непредсказуемость. Он решил побродить по рынку, повинясь инстинкту, и присмотреться к товарам. Светило солнце, и на рынке было полно народу. Со всех сторон красовались разноцветные шелка, парча, полотно. Он остановился перед прилавком, где продавали косметику. Здесь были парики, сделанные таким образом, чтобы цвет чуть-чуть выгорал на открытом солнце сеточки для волос, расшитые золотом, с накладными косами из волос немецких красавиц, кремы из меда и розовой воды, вываренные на медленном огне. Блондинки были в моде, чему немало способствовали местные поэты, но Джентука и так была блондинкой. Потом шли парфюмерные лопаточки из дерева и стекла, составы для удаления волос на основе желтого мышьяка и негашенной извести, Очищающее молочко для лица, приготовленное из кислого молока и хлебного мякиша. Ему понравилась золотая диадема. Простой рисунок из ажурных листьев, не слишком броская, справа небольшой розовый бутон. Но за нее просили слишком много, а Джованни уже давно не работал, так что вынужден был экономно расходовать средства. Ему не хотелось покупать подарок жене на флорина мессера Моне. Тут к нему подошел торговец из соседней лавки и стал расхваливать свой товар. Посмотри, какая красота! Английские и бретонские ткани. Цена в два раза меньше, чем на итальянский товар, а по качеству не отличить. Известно ли вам, что многие дельцы из Тосканы уже перебрались в Британию открыли там производство? Еще недавно англичане продавали только самую грубую шерсть, а теперь вы только посмотрите. Итальянцы их всему научили. И видите, они уже и шелк делают. Флорентийцы не случайно отправились в Англию, и теперь они практически вне конкуренции. Производят где дешево, а продают где дорого. Джованни поспешил удалиться. У него не было особых иллюзий относительно будущего, как и у его отца. Данте считал, что все как-нибудь устроится. В конце концов, когда пища закончится, волчица пожрет саму себя. Это не повод для радости, но и расстраиваться не стоит. Нужно стиснуть зубы и продолжать двигаться вперед, и быть готовым к тому, что вот-вот наступит эпоха невероятной злобы и неподконтрольной агрессии. Когда людям становится совсем не моготу, они зачастую оказываются опасны для своих соплеменников. Но Джованни был счастлив, ведь Джентука нашлась, а вместе с нею его сын. Пора было приниматься за работу, его отпуск слишком уж затянулся. «Простите, не вы услышал Джованни и заметил, что к нему обращается пожилой священник. «Отец Агастина, аптекарь, что вы здесь делаете?» «У меня есть секретное поручение», — ответил тот. «Но ну, если вы не спешите, мы можем поговорить. Давайте подойдем к тележке с исчербетом». На краю площади расположился продавец льда. Лед ему поставляли с Аппенинских гор, Он пользовался большим спросом, поскольку был нужен для хранения продуктов. Продавец выходил на площадь каждое утро с небольшой деревянной тележкой, на которой стояла свинцовая ванна. Его жена научилась готовить щербеты и бланманжи, которые пришлись по вкусу всем жителям города. Джованни взял щербет, освещение молочный пудинг, и они тихонько пошли по улице. Отец Агастина рассказал ему свои новости, В аббатстве все шло по-прежнему, вот только господин бинату заболел лихорадкой и в эту самую минуту находится на грани жизни и смерти. Вполне возможно, что он подхватил малярию. А Падре Фацио заключил соглашение с Феррарой. Они присели в тени деревьев у небольшого каменного стола, недалеко от церкви. «Вам удалось что-нибудь разузнать о смерти поэта?» «Ровным счетом ничего нового», — ответил Джованни. Отец Агастина рассказал, что прибыл в Болонью, чтобы разыскать тех двоих, что урядились под францисканцев, и узнать правду о смерти послушника. Следы одного злоумышленника терялись в Болонье, но о втором Террино да Пистое удалось кое-что разузнать. Скорее всего, он скрывался здесь, в бедном районе, близ городских стен. Джованни рассказал, как пытался разыскать негодяя во Флоренции, однако похоже, что проститутка направила его по ложному следу. «Предполагаю, речь идет об Эстер Делла Горизенде. Она вам знакома?» «Конечно, не лично. Но я знаю о ней от одного из братьев. Он известный в городе духовник и обычно не бросает слов на ветер. Как вы понимаете, существует тайна исповеди. Священнику не пристало ходить по улицам и трубить о грехах прихожан. Значит, проститутки тоже исповедуются? Такое случается, но к Эстер это не относится» поэтому мой друг смог мне все рассказать, не нарушая запретов. У него исповедовалось несколько ее клиентов, и все они говорили о том, что эта женщина весьма своеобразна. Она из тех, кто, скажем так, не испытывает особого призвания к своему ремеслу, и, видимо, именно поэтому она обладает весьма необычной для своей профессии способностью. У нее особый талант влюблять в себя клиентов, что для других проституток представляет собой только лишние хлопоты. Она невероятно красива, — сказал Джованни. Здесь дело не в красоте. Мой друг говорил, что, когда он слушал исповеди этих людей, естественно, он не назвал мне имен, то каждый раз складывалось впечатление, что речь идет о совершенно разных женщинах. Она умеет то, чего не могут другие. Я говорю не о том, что она хороша в постели, упаси меня Бог. И отец Августина поцеловал висящее на груди распятие, чтобы отогнать грязные мысли. Я имею в виду, что она относится к клиентам не так, как обычная проститутка. Она может поддержать беседу, она выслушивает их, она знает, как вызвать желание, она отдается им точно по капле, и из-за этого они с ума по ней сходят. Как если бы у нее была тайная цель влюбить в себя всех мужчин. Похоже, что каждый раз она переживает какую-то старую историю и хочет отомстить за боль, которую ей пришлось испытать в далеком прошлом. Она умеет разглядеть слабости каждого, кто к ней приходит. Так было и с этим Терину. Он предложил ей бежать с ним, и Эстер, зная, что скоро он получит хорошие деньги за выполненную работу, возможно, речь шла о нашем преступлении, согласилась на предложение. Однако заказчик, вместо того, чтобы расплатиться, попытался убить своего помощника. Тогда Терину примчался к Эстер, но та не захотела иметь с ним дела. Его лицо было обезображено, Из обещанных денег ему не досталось ни монеты. «Знать тебя не хочу», — сказала Эстер и выставила его за дверь. Об этом знают все, кто был в трактире в тот вечер, и Терину от злости устроил настоящий переполох. Он принялся колотеть, Эстер, пока один немецкий студент не вмешался и не выкинул его из трактира. Но Батерина остался в городе, схранился где-то на задворках. Мне удалось его выследить. Возможно, у него нет денег, чтобы уехать, или он решил отомстить своей возлюбленной. Собеседники решили отправиться к Терину вдвоем, они договорились встретиться на следующий день, чтобы обсудить план действий. Этот Терину, обманутый заказчиком преступлений любимой женщиной, теперь мог быть очень опасен. Когда они попрощались, Джованни вернулся на рынок, чтобы купить диадему. Но на прилавке ее уже не было.